Издательство Эксмо. Эдриан Бесли. BTS. Биография группы, покорившей мир. Посвящается Нори и поле Предисловие. Мир пули непробиваемых. В мае 2018 года, когда BTS воцарились на вершине американского чарта Billboard, многие гадали, кто это такие и откуда они взялись. На первый взгляд ответ был прост – это семеро талантливых парней из Южной Кореи, чью музыку полюбил весь мир. Но те, кто следит за миром кей-поп и особенно ARMY, преданные фанаты BTS, знают, что правда таит в себе гораздо большее. BTS – одна из многих кей-поп-команд, но в то же время за всю историю существования корейской индустрии развлечений не было ни одной группы, похожей на них. BTS уникальны тем, что смогли достичь успеха без поддержки крупного лейбла. Члены группы сами участвуют в написании и продюсировании песен, а самое примечательное то, что они не боятся говорить о своих чаяниях и тревогах, быть голосом своего поколения. Эта книга проследит взлет BTS, путь от семи мальчишек, каждый со своей мечтой, до суперпопулярной группы молодых людей, которая стала известна на весь мир. Она расскажет, как им удалось достичь таких высот, несмотря на то, что они поют и читают рэп на языке, который мало кто понимает. Перед их яркими и эмоциональными композициями просто невозможно устоять, а хореография производит неизгладимое впечатление Также в книге мы рассмотрим, на каком фоне создается музыка BTS, в частности, как выглядят их живые выступления и с кем из знаменитостей ребятам довелось повстречаться на своем пути. Ну и, конечно, обсудим их костюмы и прически. Добро пожаловать в мир пули непробиваемых BTS. Не забудем поговорить и о потрясающей фанбазе команды. ARMY один из самых, если не самый знающих, преданных и сплочённых фандомов в мире. Они не просто кричат на каждом углу о своей любви к BTS. Они переводят тексты их песен и интервью, помогли им выиграть несколько наград и сформировали онлайн-сообщество, само по себе отражающее идеалы их кумиров. Без них история BTS была бы совершенно другой. Еще одна особенность BTS — их активная деятельность в интернете, в частности — Короткие видеоролики «Пантхан-бомб», в которых они веселятся и приоткрывают для зрителей разные стороны своей жизни и работы в группе. Некоторые из них описаны в этой книге. Путь группы был тернист, и каждому ее участнику пришлось работать на пределе возможностей, постоянно репетировать и практиковаться, пока их достижения не стали идеально точными, а пение безукоризненно чистым. Они и по сей день решительны и увлечены делом, и эта книга, и про них самих тоже, про характеры и индивидуальные черты каждого, их дружбу, сомнения и радость от достигнутого. У с миллионы поклонников по всему земному шару, и они добились уже очень многого. Они прошли длинный путь, и кто знает, сколько им еще предстоит пройти — Но чтобы не говорил завтрашний день, история о том, как они стали не только знаковой кей-поп-группой, но и всемирными звездами, потрясает воображение. Надеемся, вам приятно будет услышать ее первыми. Эдриан Бесли